А вот я тоже получил подарок. Хороший, хороший подарок. Похож? Ну, мне кажется, что не очень похож. Ну? Нет, похож. Смотрите, похож видите? Похож. Глаза, волосы, вот подбородок немножечко. Да, ну это безразлично. Главное, что со вниманием неслись те, кто писали этот портрет. Большое спасибо. И вот это навело меня на мысль. Может, мне тоже послать портреты своим друзьям, коллегам, музыкантам, певцам? Рисовать сейчас будете? Нет, музыкальные. Ах, да. да. Можно, конечно. Знаете, это, я на концерте это никогда не проделываю, конечно. Но я думаю, что сейчас у нас такая тесная компания, довольно симпатичные все люди. Я думаю, что можно себе позволить это сделать, да? Можно. В тебя жить, что со себе и немое я люблю. тебя жить, я люблю тебя Я шагаю и Tebrikler. Bu bir hediyemiz. Bu bir hediyemiz. Bu bir hediyemiz. мог я мое сердце с тобой встречи ждем. Ты красива и беспечна, но не забывай. Красота, мой друг, не вечна, bu hediyeyi bu hediyeyi bu hediyeyi bu hediyeyi bu hediyeyi bu hediyeyi bu Ты мне вчера сказала, что позвонишь сегодня И не назвав мне часа, сказала только жди И вот с утра волнуясь, сижу у телефона И с беспокой на сердце стучит в моей груди Быть может ты забыла мой номер в Ты так сердита, но перестань смеяться и позвони скорее, кто не понимаю. Зачем ты так сердита? Но перестань смеяться и позвони скорее. Мы узнали, и, конечно, все в этом музыкальном портрете узнали популярного композитора и исполнителя собственных песен Палада Буль Буль